Глава восьмая Поодаль, на толстой ветке дерева, склоняющегося над водой, сплошь покрытой ряской, сидело существо и жадно пялилось на наш отряд. Оно лишь отдаленно напоминало человека. Лысое, худое настолько, что можно изучать скелет без препарирования. ядовито зеленую кожу, испещренную черной сеткой вен, покрывал толстый слой слизи. Все четыре конечности заканчивались плавниками. Нос отсутствовал, рот с вывернутыми наружу губами приоткрылся в восторженной улыбке, обнажив два ряда крошечных острых зубов. А глаза, огромные, на выкоте, широко расставленные, как у рыбы, неотрывно следили за нами. Опустила взгляд, вспомнив предостережение Данейла. и наткнулась на не менее жгучее вожделение со стороны еще двух дамочек, притаившихся в засаде среди густой травяной поросли. Что существа женского пола даже не возникло сомнений. Во-первых, то, как они смотрели на мужчин, даже меня вогнало в краску. А уж в моем мире в интернете каких только пошлостей нет. А во-вторых, женские признаки в виде развитых молочных желез и характерной промежности не дали бы ошибиться. если бы не жабры на тачёных скулах и не рыбьи плавники на руках и ногах. «Мать честная, да это же русалки!» — вырвалась у меня, прежде чем включились мозги. Я на мгновение замерла, но и этого хватило, чтобы Данейл, не ожидавший подвоха, наткнулся на меня. Видимо, он заметил, куда устремлен мой взгляд, и непроизвольно посмотрел в том же направлении. Дамочки призывно закурлыкали. «О, да, красавицы, сейчас, сейчас!» — радостно ответил он им и сошел с тропы, потревожив притаившуюся в траве Машкару. «Ничего себе скорость гипноза! Что же я натворила?» Страх за мужчину оказался гораздо сильнее, чем чувство самосохранения. «Да, Нейл бросилась я за ним. «На моё счастье, этот аккуратист, прежде чем отправиться по бабамс...» Принялся оправлять на себе одежду, зачесывать пятерней волосы, укладывая в и без того безупречную прическу. Мне хватило каких-то пяти секунд его заминки. Раз, залезть в свой рюкзачок и найти шейный платок, завалявшийся с весны. До чего замечательно, что у меня так и не дошли руки прибраться в вечном беспорядке женской сумочки. Два, свернуть из платка полоску и, подскочив к Данейлу, завязать ему глаза. Мужчина растерянно замер дезориентированный. Три — схватить его ладонь и вернуть мачо местного разлива на тропу. Данейл молча повиновался, видимо, все еще страдая от русала -чих чар. Интересно, когда они развеются? Ладно, поведу пострадавшего за руку, пока не придёт в себя. Я собиралась облегченно выдохнуть, но не тут-то было. На тропе нас ждал лишь Раин, стеклянным взглядом уставившись вдаль. Олд медленно шагал меж кочек с глупейшей улыбкой на губах. Его ноги проваливались по щиколотку в рыхлую почву, оставляя глубокие следы с мутноватой воды. Как быть? Второго платка у меня нет, и другой ткани тоже. «Стой! Олд, миленький, стой!» Я догнала мужчину, но остановить не смогла. Он смахивал мои руки со своих предплечий, обходил или попросту отодвигал меня, путающуюся у него под ногами. Запрыгнув к нему на закорке, тоже ничего не добилась. Огромный, как шкаф, Олд даже не заметил мелкую меня, пристроившуюся у него на спине рядом с рюкзаком, и по-прежнему размеренно чеканил шаг в направлении озера. Нет, так не пойдет. Я стекла с мужской спины и осмотрелась в поисках идей. «Как же прервать заманивающий сигнал? И желательно срочно, иначе Олд так и утопает примёхонько в озеро или объятия алчущих ник». Вон как навострились, хоть и без ступней, а на ноги поднялись, стоят, пошатываются и как только не падают со своих ласт. Скорее, Айка, думай, нужно вырубить источник притяжения, которая из этих зеленых козявок загипнотизировала Олта. Та, что на дереве слюни пускает, или та, которая в траве копошится. Ох, а вон там еще две откуда-то выползли. Как вычислить агрессоршу?» И чем бы пришибить обнаглевшую, чтобы оставила мужчин в покое? Прекратив бесполезные попытки вернуть Олта на праведный путь, я бросилась к зависшему в воздухе рюкзачищу. Должно же в нем найтись хоть что-то подходящее для обороны от назойливых ник. Ура! Кажется, вот эта пластиковая ножка от чего-то разборного, достаточно увесистая, а значит, вполне подойдет. Сейчас каждый гипнотизёрша отвешу по ушам, или что там у них выступает? Губище? «Их и закатаю, мало не покажется. И чего мне вздумалось искать виновницу? Никого не обижу. Всех уважу дубинкой высокотехнологичного производства». Так я думала, пока неслась обратно к Олту. Однако опробовать приобретенное оружие в деле оказалось ненаком. Коварные козявки попрятались, заметив меня с перекошенным лицом и дубинкой в руках. А Олт как шел, так и продолжал себе идти. Только теперь дойдя до озера, булькая ботинками в воде, я затопталась на месте. Что же делать? Гораздо дальше, почти в центре водоема, торчала лысая голова, которую я поначалу приняла за пенек, покрытый плесенью. Глазищи так и сверкали в предвкушении. Вот она, зачаровавшая оута. Далеко сидит, не достать. Что ж, выбора нет. Еще немного, и мужчина отправится вплавь. Придется идти на крайние меры. Я сбросила кроссовки и метнулась к Олту. Так, покрепче ухватить ножку от чего-то там, размахнуться и опустить ее на мужской затылок с ярко-синими волосами. Вжих! Довольно просто. Мужчина замер. Да, я его остановила. Получилось. Дурь вышла из головы. Пошатнулся. Похоже, я немного перестаралась. Головокружение. И грохнулся ничком в воду, поднимая соном обрызг. Ники оглушительно заверещали, оплакивая то ли потерю добычи, то ли жизнь Олта. «Мамочка, я его не убила, он живой!» Клёк от русалок отвлекал и раздражал. «Дамочки явно не ожидали от меня подобной выходки, как, впрочем, и я от себя самой. Безвыходное положение — слабое оправдание для убийства. Существовать после плена Ник все же гораздо лучшая перспектива, чем совсем не жить». Я подскочила к Олту и перевернула его вверх лицом. Тяжеленный, оттащить громадного мужика на сухой клочок земли оказалось еще сложнее. Вытирая пот со лба, я привалилась к мускулистому телу. Кажется, сердце стучит, да и крови не видно. Наверное, просто оглаушила. Какое облегчение. И теперь точно никуда не убежит. Да и утащить волоком, признаться подобного великана, весьма проблематично. «У козявок селенок не хватит». «Замечательно. Хоть что-то хорошее в кошмарной ситуации». Я бросила взгляд на тропу, до которой осталось дойти каких-то десяток шагов. Вроде бы близко, но транспортировать бесчувственного мужчину — ой, как далеко. Раин по-прежнему стоял за замороженной статуей и глядел вдаль. А вот Данаил куда-то бодренько удалялся, без платка на глазах. что ж они как тараканы расползаются стоит чуток отвлечься полежи немного здесь я подсунула свои кроссовки под голову оулта и метнулась в догонку данейлу до зомбированный мач шел в сторону проклятого озера и нес на руках нику крепко обхватившую его мощную шею и не разрывавшую зрительный контакт дамочка прилепилась с лизким зеленым телом к мужчине словно пьявка, и довольно курлыкала отвратительно А ну пошла прочь! Замахнулась я, подскакивая к парочке, «Оставь его в покое. Уверенно ударить русалку рука не дрогнула бы. После того, как вырубила олта, махать ножкой от неизвестной мне конструкции стало гораздо проще. Жаль, не успела приласкать гипнотизершу. Выпученные глазища уставились на меня, проникая до самых потаенных уголков разума, словно обрывая лепестки роз с бутона. Ника не спеша обнажала мои страхи. Надежды, секреты. «Она одна из нас?» — услышала я удивленный голосок, напомнивший мне нежнейшее журчание ручейка. «О чем это она? Я одна из этих головастиков-переростков? Быть такого не может». «Как она нас назвала?» «Они слышат мои мысли? Я теперь понимаю язык ник?» «А, -а, -а, -а, -а наверное, это потому, что попала в их ментальную ловушку». Вот, оказывается, как они общаются с теми, кто угодил во власть их чар. «А она неплохо сопротивляется», — райский голосок вытеснял прочие мысли, заполняя меня желанием слушать его, подчиняться ему. Где-то на периферии сознания вспомнились мифические сирены, что заманивали моряков своим дивным пением. Вот и для меня мир сузился до острого удовольствия, эйфории, причиной которой являлась она, Ника. Мутные водянистые зенки не позволяли отвести от них взгляд и постепенно начали казаться мне самыми прекрасными на свете. Грязный оттенок цвета морской волны и отсутствие ресниц с бровями стали для меня верхом совершенства, а их обладательница — центром вселенской мудрости. Оружие вывалилось из моей ослабевшей руки. И зачем я им размахивала? Неужели хотела навредить одной из этих дивных созданий? «Она все еще в сознании!» Раздражение в чарующем голоске так мило звучало. «Что с ней будем делать?» Подключились к разговору другие голоса. «Она мешает нам. Давайте утопим. Мы не можем убивать. Мы дали слово. Не убивать Хойсов. Она не Хойса, а гостья, как и мы. Наверное, поэтому плохо поддается нашему влиянию. Тогда можно. «Утопим, утопим, утопим!» единодушно решили ники и я ощутила как мои ноги сами собой зашагали к озеру а так как прочие части тела не получили никаких других приказов то двигалась я как сомнамбула напролом натыкаясь на низкие ветки оказавшегося на моем пути дерева и сухие жесткие стебли высоких трав чувствовала боль от царапин но отреагировать не выходило теперь мужчины «Мои, мужчины!» — хотела рявкнуть я, но даже не смогла обернуться, чтобы посмотреть, как обстоят у них дела. «Тот самый красивый, с обольстительной улыбкой. У тебя тоже не выходит его позвать?» «Нет. Не старайтесь, сестренки. он для размножения бесполезен, сердце занято. Такого влюбить слишком сложно, деток не получим. Забираем ясноокого и того, что без чувств лежит у озера». «Волосатая разве его не убила?» «Дышит, неужели не слышишь?» «Да, сейчас услышала, сердце бьется. Тогда еще сестриц позвать, чтобы наверняка унести. Попробуйте сначала сами, не хочется делиться». Про мою волосатую персону, похоже, Ники забыли, отдав приказ самоуничтожиться. Я шла и шла, а на меня никто не обращал внимания. Чаровницы увлеклись присвоением мужчин. Вода оказалась неожиданно ледяной. И это в жаркий день. Наверняка с озером что-то не так из-за проживающих в нем ник. Тело покрылось гусиной кожей. Ноги быстро замерзли и потеряли чувствительность. Вода уже доходила мне выше колен. Движения давались все с большим трудом. В голове восторг от прелестных ник и возможности исполнить их желание — смешался с ужасом от осознания неминуемой смерти. «Неужели сейчас все закончится? Я буду идти, пока мои легкие не наполнятся водой и...» Нечто мощное и крупное сшибло меня с ног. Я завалилась махом, погружаясь в ледяные объятья озера. Взгляд, прощаясь, мазнул по синеве неба, после чего ее закрыла глянцевая серость воды. «Это все. мелькнула у меня мысль, и я тут же ей воспротивилась. «Как же так? Ну уж нет, я даже не жила еще вовсе. Многого не видела, не сделала, не испытала. Мне столько всего предстоит. Это моя жизнь, нечего ею распоряжаться каким-то безмозглым козявкам. Руки, ноги, слушай мою команду, всплываем!» Ощутив спиной неожиданную опору, я радостно оперлась на нее и ухватилась за что-то мягкое, попавшее в ладони. Большего не потребовалось. Громадина вытолкнула меня из воды и повернула к берегу. Как вовремя. Я жадно вдохнула воздух. Сладко и больно одновременно. Жива. И даже сознание подконтрольно. Я с большим трудом приняла вертикальное положение. Ну, почти вертикальное. Оказавшись верхом на лесле, я висла на нем, цепляясь за мокрую шерсть. Чудо вытащил меня на сушу. после чего я кулем свалилась в траву. Как же тепло. Дыхание перевести не успела. Длинный нос болезненными толчками в ребра донимал, пока я не встала на четвереньки. Да и после он не оставил меня в покое. Пришлось через силу передвигаться, покачиваясь и пыхтя. С волос и одежды стекали ручьи. Конечности плохо слушались, дурман отпускал неохотно. да. Если бы не лезл, наверное, я пришла бы в себя как раз в момент собственного угасания под толщей воды. Спасибо, чудо!» Зверь сделал вид, что не услышал, продолжая подталкивать меня к тропе. Настырный какой. Хотя, если честно, делая над собой усилие, я все лучше владела собственным телом. Не зря говорят, что движение — жизнь. «Иду, иду!» — прокряхтела я, выбираясь из зарослей высокой травы. Чувствую, после сегодняшних приключений на мне не останется живого места. Одни синяки до да царапины. «Да чего тяжелый! Будто сквозь ватные ушные затычки услышала я Ник. «Но зато какой красивый!» «Это да, породистый!» «Хороший сегодня улов!» «Сразу двух самцов заполучить!» «Великая удача!» «Мне уже не терпится!» «Не лезь к нему, дотащи сначала!» «Я сдерживаюсь, как могу. Лучше моги. Я пытаюсь, но ты только представь, какие получатся детки. Хватит болтать, поднажмите немного». «Вот и значит как. Морок спадает, и слышимость русалочей болтовни ухудшается. Стоп! Кого они там к себе тащат? Олд! Данейл!» Я осмотрелась. Данейл зашел по пояс в озеро. Бесчувственного Олта волокла стайка козявок от перенапряжения, ставших темно зелеными. «Как поспеть к обоим?» «Чудо, помоги!» — окликнула я Лесла и указала на лидера нашей группы. Зверь фыркнул, тем самым выражая незаинтересованность в спасении того, кто недавно чуть не поймал в ловушку его самого. «Миленький, пожалуйста, просто разок шугани этих безносых страшилок, а дальше я и сама справлюсь!» Лесл возмущенно отвернулся от меня, мол, до чего я бестолковая и не понимаю его тонкую душевную организацию. «Слушай, чудо ты обиженная!» — не утерпела я. «Не подумал, чем мы с тобой будем питаться, если потеряем мужчин? Кто сказал, что мне повезет наловить рыбы, как в прошлый раз?» Речь Лесла проняла, и, похоже, до глубины души. Он со всех лап рванул колту, громко рыча. «То-то же!» Сама я понеслась обратно в озеро. Страшно было до жути. Сердце колотилось, словно сумасшедшее. После того, как несколькими минутами ранее чуть не утонуло, приближаться к воде не просто не хотелось. Во мне все кричало от ужаса. Да и мерзнуть снова категорически не хотелось. Однако Данайло, кроме меня, неоткуда ждать помощи. Кто, если не я? Нужно просто представить себя с Желькой на пляже. Жарко, и мы решили искупаться. Крепко сжав зубы, я шагнула в холод воды цвета стали. С яростью голодного пса он впился в ноги, обжигающие ледяными иголками. Но сейчас не до него. Скорее, скорее. Широкая спина в обтягивающем мышце пола и заплечный рюкзак уже на расстоянии вытянутой руки. Сейчас. Сделав последний рывок, я поравнялась с парочкой. Попались. Не глядя в глаза Ники, вцепилась в склизкое хилое тельце и оторвала его от мужчины. Гадость какая! признаться, почувствовала себя метателем диска, запуская в свободный полет скрючившуюся бубликом зеленую личинку. Данейл дернулся вслед за гипнотизершей, но не успел. Я повисла на нем сзади, прикрыв ладонями глаза. Ты слышишь меня, Донейл? подражая зову, Ник, промурлыкала я ему на ухо. Не шибко надеялась на успех, но расчет оказался верным. Мужчина, немного подумав, кивнул, настраиваясь на мою волну. Выходит, я правильно поняла. У русалок своё ментальное поле, в которое включаются не только сестры Ник, но и их жертвы. И я из него пока не выпала, хоть слышимость жорчащих голосков уже была почти никакая. «Поворачиваемся», — как можно более четко приказала я, боясь, что вот-вот не только я перестану улавливать разговоры Ник, но и Данейл потеряет со мной связь. «Закрой глаза и не смей открывать!» Не сразу, но подчинился. Медленно, нехотя. Я с облегчением убрала ладони и подтолкнула мужчину в спину. «Выходим из воды. И поскорее!» Из озера я вытаскивала Донейла за руку, силком. То ли предыдущий приказ Ники давала себе знать, то ли озеро не желало отпускать свою добычу. Как в прошлый раз, оставлять одного не рискнуло. Напротив, второй рукой подхватила Раина и повела обоих к главнокомандующему нашей группы, по-прежнему валяющемуся без чувств. Благодаря чуду рядом не осталось ни одной ники. Испугавшись зубастого зверя, они бросили свой шанс на прекрасное потомство, не дотащив до воды буквально десяток шагов. «Ну, мальчики, наклоняемся!» Я обоим определила по паре конечностей Олта. «Поднимаем и понесли!» Быстро обувшись, я пристроилась рядом и пристально следила за тем, как мужчины переносили товарища, а также за кружащими неподалеку никами. Те поначалу пытались курлыкать, зазывая мужчин оставить Олта и последовать за ними. И Данел даже притормозил, выпустив из ослабевшей ладони ногу друга. Но я демонстративно подняла с земли утерянную ножку от чего-то там и сделала вид, что прицеливаюсь в одну из козявок. Виновница, вытаращив и без того выпученные глаза, стекла с ветки дерева в водоем и больше не показывалась. Корлыкающие дамочки притихли, а Лесл, решив закрепить нашу победу, пробежался вдоль берега и распугал оставшихся ник. Я вернула Данейла в строй и повела свой маленький отряд далее по тропе. объемный мешок, чуть поколебавшись, спустя пару минут последовал за нами, видимо, прикрепленный к одному из браслетов мужчин. Завершал нашу процессию гордый чудо, шагающий высоко задрав нос и явно чувствующий себя героем. Не могла с ним не согласиться. Без помощи животинки мы из этой беды точно не выбрались бы. «Как только один из них очнется, я кивнула на мужчин, — «организуем тебе что-нибудь вкусненькое». Лесл смешно тявкнул в знак одобрения. Поначалу я торопилась и ради переодевания в сухую одежду останавливаться побоялась. Мне хотелось как можно дальше уйти от опасного озера с никами. А когда мы отошли на довольно приличное расстояние, оказалось, что и обувь, и одежда высохли на горячем ветру. Останавливаться и переодеваться уже не было смысла. Мы шли до самого вечера, но мужчины все не приходили в себя. Они послушно двигались, ускоряясь и замедляясь по первому моему желанию, видимо, совсем потеряв связь с никами, однако не подавали признаков самостоятельного мышления. «Быть может, следует им приказать очнуться?» размышляла я вслух, все сильнее нервничая. «Пора бы выбирать место для ночлега и разбивать временный лагерь. Как мне разобраться в примочках этого мира, чтобы не только создать удобство, но и обезопасить временную стоянку?» Я еле волокла ноги. Устала неимоверно. Где же остановиться лучше всего? За день пейзаж сменился на бескрайние травянистые холмы и подозрительные скопления сухих коряг, походивших на обломки старых деревьев и попадавшихся то тут, то там. На пустыре размещаться не особо хотелось. Ощущение уязвимости со всех сторон угнетало. Впрочем, рядом со странными заостренными пеньками состояние было не лучше, будто на древнем капище среди деревянных идолов. То еще удовольствие. Поэтому, когда на горизонте показалось громадное дерево, напоминающее родной дуб, я без раздумий устремилась к нему. «Здесь и переночуем», — бодро сообщила я сама себе, пытаясь пробудить в душе хотя бы каплю оптимизма. «Подумаешь, снова осталась одна, зато со снаряжением». Еще бы придумать, как им пользоваться». «Данейл, Раин, опускайте Олта вот сюда». Первым делом попыталась привести в себя ходячих мужчин. «Слушаем мой приказ. Возвращаемся в собственное сознание». Увы, не вышло. Две пары глаз без единого намека на мысли или чувства продолжали пялиться вдаль. Я пощелкала пальцами перед носом каждого, как это делают гипнотизеры в фильмах, но тоже безрезультатно. Раину даже отвесила пощечину, признаясь предвзятое у меня к нему отношение, да еще эта его приклеенная улыбка не помогло. Что ж, придется пока оставить их в покое. Склонилась над Олтом. Дышит. Нашла в его заплечном рюкзаке футболку и флягу с водой. Соорудила компресс. Даже если не получится привести мужчину в чувство, то хоть шишка на затылке станет поменьше. Сколько можно в обмороке отлеживаться? С ним точно все в порядке? Или в сочетании с чарами Ник? Нет, не думать о плохом. Некогда ныть. Сейчас самое важное — включить охранку, иначе ночью появятся вохры и сожрут нас. Раз уж мужчины не приходят в себя, придется в их коммуникаторах разбираться самой. Я повернула руку Олта так, чтобы удобнее подступиться к браслету. Щёлкала по нему долго, пытаясь разбудить гаджет, но тот меня игнорировал. Подозрение, что полезная штуковина работает исключительно с хозяином, возникли не сразу. И лишь когда сообразила приложить к браслету палец Олта, браслет ожил. Еще дольше выясняла, какая комбинация кнопок за что отвечает и где в меню запрятана функция защиты. Голографический экран то и дело вспыхивал над головой, предлагая новости, температуру воды в ближайшем водоеме, карту с маршрутом к пункту приема находок и прочие полезности, мне совершенно сейчас ненужные. Алый солнечный диск неумолимо опускался за линию горизонта, и я опасалась не успеть до темноты. Меня здорово потряхивало. Направлять палец Олта становилось сложнее и сложнее. Я постоянно попадала не туда, куда мне хотелось. «Успокойся, Айка». Вспомни, что бабушка всегда говорила, нерешаемых проблем не существует. Подумаешь из другого мира. Технологии для широкого применения должны иметь простейшие принципы работы. Ты справишься. И я справилась. Охранная сетка полыхнула вокруг нас голубым светом, обозначая территорию безопасности. «Так, давай указательный пальчик. Включишь охранку на своем коммуникаторе». Пробормотала я, подходя к Данейлу и собираясь повторить усвоенный трюк. Мужчина поднял указательный палец, покрутил перед моим носом и в несколько щелчков выставил защитное поле. «Гульки-рагульки, а так можно было?» «Раин, поставь, пожалуйста, охранку», — обратилась я к третьему спутнику. Еще один контур вспыхнул, несказанно порадовав меня». Далее я лишь озвучивала просьбы, а мужчины готовили спальные места и ужин. Оказывается, всё так просто, и я вздохнула с облегчением. И почему мне раньше не пришло в голову обратиться к мужчинам за помощью? Единственной моей проблемой осталось то, что компания, даже та, которая в любой момент может поймать тебя на лжи и раскрыть твою страшную тайну, как ни крути, все же лучше, чем молчаливые и покорные зомби. Откуда мне было знать, что вернуть мужчин в сознание не сложнее, чем установить защиту лагеря,